Глава третья. Воспитательный сценарий. Моя мать, учительница, хочет, чтобы дочь получила среднее образование. Тебе необходимо среднее образование, малышка. Но того, что было хорошо для нее, уже недостаточно для дочки. Сначала среднее образование, а потом конкурс на место преподавательницы математики в лицее. Всегда одна и та же песня с тех пор, как я пошла в школу. Маргарит Дюрас. Любовник. Ткань и платье. Разобраться в хитросплетениях полученного воспитания – задача не из легких. Для того, чтобы добиться большей ясности, я и ввел понятие воспитательного сценария. Мы можем рассматривать его как роль, которую взрослые придумали для нас. Но соответствует ли это роль той жизни, которую мы хотели бы прожить? или став взрослыми, мы можем пойти своим путем. Мне нравится объяснять разницу между понятиями «полученное воспитание» и «воспитательный сценарий» с помощью метафоры. Полученное воспитание — это ткань, еще не имеющая формы, а воспитательный сценарий — платье, сшитое из этой ткани. Поясню это утверждение с помощью истории. Нужно мириться с тем, что происходит. Однажды ко мне обратилась 50-летняя женщина. Она чувствовала, что ее не устраивает работа, но не могла ее сменить. Это стало для нее источником постоянного беспокойства. К концу каждого рабочего дня она чувствовала себя опустошенной. Не могла думать ни о чем, кроме предстоящих выходных и праздников. А потом она сказала мне, «Сначала работа мне нравилась, я была полна энтузиазма, но затем мотивация постепенно угасла». И я как будто застыла. А уйти никак не решусь. Я спросил, может ли она привести какое-нибудь воспоминание из своего детства, которое ассоциируется у нее с этой ситуацией. Вначале женщина удивилась и ответила мне вопросом на вопрос. Именно из детства? Да, подтвердил я, до десятилетнего возраста. Попытайтесь припомнить какой-нибудь эпизод. Тогда она рассказала следующее. Я была очень бойкой девочкой и часто ссорилась со своими подружками. По вечера мама жаловалась на меня отцу, и тот, грозя пальцем, говорил, «Карло, запомни хорошенько, нужно мириться с тем, что происходит. Ты не должна ожидать, что окружающие будут поступать так, как этого хочешь ты. Нужно принять тот факт, что они такие, другие. Если ты будешь вести себя с ними доброжелательно, то и они станут также относиться к тебе». Вместе с этим воспоминанием мне приходит на ум еще одно — В школе у меня была одна ужасная учительница. Она все время кричала. Однажды она даже грубо тряхнула одну из моих одноклассниц. Я рассказала об этом родителям, и отец ответил мне так. «Учителя все такие. Ты должна смириться с этим, Карла. Если ты примешь этот факт, то все пойдет на лад. Перестань жаловаться, знай свое место и будь терпелива». Выслушав ее, я сказал, «Ну что ж, на мой взгляд связь очевидна». «А вы что думаете?» Ее лицо разгладилось, и она ответила, «Да, все именно так. Мне внушили, что я должна принимать то, что есть, что ничего нельзя изменить, и что лучше синиться в руках. И вот теперь я думаю, сменить работу? Вряд ли я смогу найти что-то получше. Лучше уж, как говорил отец, держаться за то, что есть». Тогда я спросил, «А если это изменить? Может, стоит попытаться отбросить эту душащую вас схему? «Да, я хочу попробовать», — согласилась она. Сценарий — это не воспитательная модель, а скорее некое предписание, своего рода инструкция, которая давит на нас и сопровождает по жизни. Карла рассказала мне, что даже в личной жизни ей не удавалось завершить отношения с неподходящими мужчинами, пока она не начинала злиться до такой степени, что выходила из себя, впав в ярость. Иначе у нее не получалось. Она слишком застряла на фразе Ты должна смириться. Это стало ее постоянным напутствием. Не сворачивай с протоптанной дорожки, иначе окажешься в опасности. Я, напротив, хочу, чтобы вы сошли с тропы, которую вам навязали, не спросив вашего мнения, и сами выбрали, каким путем хотите идти. Отказались от установки, я уже оказался на этой дорожке, так что по ней и буду идти. Это ваш долг перед собой». Использовать следуя предложенной мною ранее метафоре ткань, которую вам дали родители, общество, школа и многочисленные воспитательные фигуры, чтобы изготовить свое собственное платье, отказавшись от покупки готового, сшитого по стандартным лекалам. Перейти от пред порте к индивидуальному пошиву, по своей мерке, в соответствии со своими вкусами, формами и предпочтениями. Теперь я попытаюсь объяснить на личном опыте, что вкладываю в понятие воспитательного сценария, которое позволяет объединить и конкретизировать целый ряд ситуаций, избавив их от некоторой неопределенности. В том, что я стал педагогом, впрочем, это могла быть любая другая профессия, есть веские автобиографические причины. Как я уже упоминал, я происхожу из семьи, поколения которой были крестьянами. Среди множества людей, окружавших меня в детстве, особняком стоит тетя Пина, сестра дедушки со стороны отца. Она родилась в 1899 году и стала учительницей, следуя духу того времени. Женщина, не вышедшая замуж, могла выбрать лишь такую профессию. Это было своего рода служением. Она всегда была строгой и аскетичной. Принимая решение заняться педагогикой, я думал именно о ней, единственной в нашем роду, кто посвятил себя этому делу в то время как другие оставались привязанными к земле. Году спустя моя уверенность в этом пошатнулась. Мама иногда рассказывала истории из своей школьной жизни. Она говорила об интересных предметах, которые изучала и в которых добивалась успеха. Я пытался расспрашивать ее о подробностях, но это не всегда удавалось. Она была довольно закрытым человеком. За несколько лет до ее смерти во время обеда я вдруг задал ей непонятно откуда взявшийся в моей голове вопрос. Чем ты хотела заниматься в жизни?» Ее ответ привел меня в замешательство. «Я хотела быть учительницей». То есть тетя Пина была совершенно ни при чем. На мой выбор в гораздо большей степени повлияла моя мать. Несмотря на свои причуды, она была чрезвычайно умной женщиной и всю жизнь мечтала дать мне хорошее образование. Она проецировала на меня свои невысказанные желания, а я воспринял их на бессознательном уровне. Мои размышления о воспитательном сценарии начались именно с этого вопроса, который я случайно задал матери, не имея никакого намерения специально ее расспрашивать. Каждый из нас — это не просто смесь генетики и психологии, но также продукт целого ряда воспитательных действий, которые сформировали наш способ существования на бессознательном уровне. Воспитание осуществляется вне зависимости от степени его осознания. Родители, грозящие непослушным детям отдать их чужой тете, если те не прекратят капризничать, действуют естественно и спонтанно, однако за их поведением стоят установки, которые они приобрели в своем окружении. Каждый из родителей невольно передает детям собственное психологическое и генетическое наследие, имеющее важное, но все же не определяющее значение для их развития. К этому следует добавить влияние мелких повседневных решений, Каждый день родителям приходится делать выбор, дать ребенку пустышку или нет, кормить по требованию или по расписанию, использовать ходунки или позволить ребенку опираться о столик, включить мультики или почитать книгу. Так много вариантов, и каждый из них несет в себе воспитательный смысл, несмотря на то, что большинство решений родители принимают, исходя из конкретных обстоятельств, а не руководствуясь педагогическими соображениями. Представьте, например, ситуацию, когда ребенку ставят нейропсихиатрический диагноз, не соответствующий его реальному состоянию. Это накладывает серьезный отпечаток на его судьбу. Ко мне на прием часто приходят родители с детьми, которым поставили такие диагнозы. Речь о расстройствах, которые обозначаются различными причудливыми аббревиатурами СДВГ, ОВР, ОКР, а также о различных расстройствах аутистического спектра. Вместе с педагогом Мартой Версильей, работающей с детьми посредством песочной терапии, мы часто не понимаем, откуда взялся тот или иной диагноз. Порой они кажутся нам воплощениями воспитательных сценариев. Ты гиперактивный, ты оппозиционно вызывающий, ты эмоционально неустойчивый, а ты аутист. Дети входят в эту роль и играют ее, попадая в ловушку навязанного им образа. Эти ярлыки, как сказал бы психиатр и исследователь детской нейропсихиатрии, Микеле запелла представляют собой диагностические условности, но не обязательно отражающие реальное положение вещей. Жизнь, бытие, рост индивида, который находится в постоянном движении, изменении, развитии. И совершенно не нуждается ни в каких ярлыках. Напротив, ему нужно от них освободиться. Предлагая родителям педагогическую программу, я всегда прошу их считать своих детей нормальными, видеть в них обычных мальчиков и девочек, а не навешанные на них ярлыки. В противном случае ребенок сам примет эту роль, стремясь угодить родителям, врачам, учителям, превратив ее в подавляющий воспитательный сценарий. Навешивание диагностических ярлыков стало модным, и мало кто осознает опасность этого процесса. Сам ярлык становится сценарием. Истоки этого явления могут лежать еще глубже, Иногда родители словно заранее бывают настроены на то, что у них будет ребенок с особенностями. Нам известно, что в процессе взаимодействия между родителями и детьми последние, как правило, склонны поддерживать проективные процессы взрослых. Как будто у ребенка есть потребность создать для своих родителей благоприятную и поддерживающую ситуацию. Возьмем, к примеру, случаи разводов, после которых дети зачастую перебираются в супружескую постель на место отсутствующего супруга. Это большая ошибка, хотя ребенок кажется рад оказаться в родительской постели, словно поддерживая их решение. Создается впечатление, что ребенок стремится утешить маму или папу, смягчить горечь расставания. Работает ли это? В действительности ребенок просто заменяет ушедшего супруга. Для него это тяжелейшее эмоциональное бремя. Только ближе к 14-15 годам подросток начнет пытаться преодолеть такую гиперпривязанность. Эрик Берн и его теория сценариев. Говоря о своей концепции воспитательного сценария, я не могу не отдать должное одной теории. В психологии существует понятие, близкое по смыслу к воспитательному сценарию жизненный сценарий. Из теории трансакционного анализа, предложенной канадским психологом Эриком Берном. Берн принадлежал к кругу психоаналитиков, таких как Карл Роджерс и Абрахам Маслоу, которые в 1950-х годах отмежевались как от психоанализа, занимавшегося проблемами бессознательного, так и от бихевиоризма, который в противоположность психоанализу занимался изучением процесса стимулы реакции. Трансакционный анализ работает с моделями отношений, которые затем становятся операционными, то есть могут применяться на практике. Берн умер сравнительно молодым, но успел сформулировать теорию, близкую к той, которую мы здесь разбираем. Родители программируют детей, передавая им все, чему научились, или чему, как им кажется, они научились. Нельзя сказать, что в общении между родителями и детьми обязательно присутствует единомыслие. Просто общение между родителями и детьми основано на определенном предположении. Родители считают, что знания и установки, которые они передают детям, обязательно должны быть усвоены ребенком, так как принадлежат к важной части жизненного опыта. Берн вводит понятие сценария, программы, которая, подчиняясь этой необходимости, внедряется на бессознательном уровне. Жаль, что у него не было возможности в полной мере развить эту увлекательную идею. В книге «Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы» он пишет. В раннем детстве каждый решает, как он будет жить и как умрет. И этот план, всегда присутствующий в сознании человека, мы называем сценарием. В некотором смысле, с психологической точки зрения, из этих слов следует, что у человека есть судьба, своего рода руководство по эксплуатации, которое он усваивает в раннем возрасте. Это установка, которая не имеет маевтической, то есть положительной ценности. Маевтика, древнегреческий маевтики, повивальное искусство от майя, повивальная бабка, повитуха. Термин диалога Платона театет означающий метод философствования, созданный Сократом и заключающийся в раскрытии истины путем последовательных вопросов, через испытание эксетасис. Сценарий принуждает нас к существованию внутри некоторых рамок. В этой теории все происходит на бессознательном уровне психики индивида. Воспитательный сценарий Воспитательный сценарий, похожий, но все же отличающийся от психологического сценария Бёрна, представляет собой некую емкость, форму, которая глубоко отпечатывается в каждом из нас в процессе взросления. Воспитательный сценарий не просто набор более или менее эффективных видов заботы, которые проявили или не проявили наши родители. Это тот шаблон, который в конечном итоге формирует нашу жизнь, и у каждого он свой. Это понятие отличается от концепции Бёрна. Его сценарий принадлежит к бессознательной области психологии, в то время как воспитательный сценарий к педагогической сфере. Первый основан на внутренних движениях личности, а второй опирается на практические решения. Например, погружение в депрессию матери и переживание тревожных ситуаций относятся к области психологии, а выслушивание маминых криков из-за невыученных школьных уроков к вопросам педагогики, полученное воспитание Глина, которая, если ее поместить в емкость, воспитательный сценарий, примет ее форму. Эта форма у каждого из нас своя, что подтверждают семьи с несколькими детьми. Все дети разные, поскольку каждый из них формируется по-своему, в зависимости от его отношений с родителями или с другими значимыми взрослыми. Полагаю, стоит вспомнить и о некоторых юнгианских концепциях, тесно связанных с глубинной природой нашей потребности в индивидуации в поиске нашей истинной самости. Теория Даймона Джеймса Хилмана помогает понять, что существует нечто, выходящее за рамки полученного воспитания. Душа каждого из нас связана с Даймоном прежде, чем мы рождаемся, и она выбирает образ или паттерн, в соответствии с которым мы живем на Земле. Этот компаньон души, Даймон, приводит нас сюда, однако в процессе прибытия в этот мир мы забываем все, что происходило, и приходим сюда пустыми. Даймон помнит, что присутствует в вашем образе и принадлежит вашему паттерну, и поэтому ваш даймон является носителем вашей судьбы. Но если мы не разберемся с полученным воспитанием, то не сможем высвободить своего даймона, иными словами, свою человеческую сущность, аутентичность, то уникальное нечто, которое каждый из нас носит внутри себя. Психология и педагогика — две различные территории. Между психологией и педагогикой существует историческая диалектика, которая часто поднимается к вершинам философии или других столь же отвлеченных, если не сказать, идеологических дисциплин. По сути, педагогика занимается в первую очередь воспитательными процессами, а психология — структурой личности и, следовательно, формированием человека в его индивидуальной целостности. Разумеется, подобное утверждение звучит несколько упрощенно, Часто психология все же затрагивает вопросы воспитания, особенно в некоторых областях, таких как психология развития. Тем не менее, между ними есть существенное эпистемологическое развитие. Это две различные области науки. Почему мне это кажется важным? Если признать, что определенные поведенческие аспекты индивидуума не относятся к чисто психологическим или генетическим, но имеют четкую воспитательную составляющую, это может оказаться хорошим подспорьем в работе психолога или психотерапевта. И, напротив, сосредоточившись на исследовании исключительно психических элементов, можно в конце концов прийти к селепсизму. Яркий тому пример — случай с Францем Кавкой, с которым мы познакомились в предисловии. Глубокая депрессия великого писателя из Богемии неразрывно связана с полученным им отцовским воспитанием, о котором он столько рассказывал. Этот воспитательный компонент обладает четкими антропологическими, историческими и культурными признаками, определенным образом связанными с пространственно-временным континуумом, в котором Кафке довелось жить. Меня всегда беспокоила недооценка этих элементов, словно личность человека определяется только генетическими или психологическими свойствами. Однако это не так. Свою роль играют многие факторы, и воспитание — один из важнейших. Воспитательный сценарий — это форма, которую мы будем носить всю жизнь, словно вторую кожу. Это наш образ жизни, способ взаимодействия с окружающей реальностью, соответствующей нашей глубинной сущности. Будущее отличница. «Как-то я консультировал семью с тремя детьми и своеобразным подходом к школе, которым словно бы управляли бессознательные механизмы». Родители упомянули, что самой младшей девочке очень нравится читать. Но разве можно утверждать, что ребенок любит читать, если он только-только пошел в начальную школу? Очевидно, что здесь действует определенный сценарий, в соответствии с которым родители приписали дочери это качество, ожидая, что она будет хорошо учиться и станет гордостью семьи. Что касается двух старших, то один из них настроен на работу, а другому учеба дается легко, но ему не хватает мотивации. Эти модели поведения относятся к характеристикам, которые родители закладывают в ребенка с рождения. Иногда воспитательный сценарий связывают с концепцией ложного «я», предложенной британским педиатром и психоаналитиком Дональдом Винникоттом. Этот ученый уделял большое внимание различия между ложным «я» и истинным «я» первое продиктовано необходимостью угождать родителям. Оно формируется уже в первый год жизни, если ребенок вынужден приспосабливаться к требованиям особенно неадекватных родителей. Эта теория, сформулированная еще в 1950-х годах, до сих пор не утратила своей актуальности. Жить значит стремиться обрести свое истинное «я», ту подлинность, которую скрывают и маскируют как жизненный, так и воспитательный сценарии. Необходимо выстроить диалектическое отношение к себе, начав с осознания того, что мы носим одежду, скроенную для нас другими, чтобы не путать светлячков с фонарями, чтобы уберечься от той наивной непосредственности, которую Карл Густав Юнг считал одной из главных опасностей, подстерегающих человека, убежденность, что мы появляемся на свет и растем естественно, в абсолютной нарциссической свободе, как грибы в лесу, где все принадлежит нам безраздельно. Умение определить исходные точки позволит нам двигаться дальше. Чем напрасно цепляться за идею, что все происходящее зависит исключительно от стечения внешних обстоятельств, лучше сосредоточиться на нашей способности сделать осознанный выбор. Иначе говоря, мы получили воспитание, за которое не несем ответственности. Однако нам следует принять его как нечто свое, а не просто как случайность, свалившуюся на нашу голову подобно метеориту. Даже если мы больны, важно уметь сделать правильный выбор. Принятое решение может спасти нам жизнь. Осознанность и освобождение от фатализма означают также умение распознать сущность полученного воспитания, принять его и совершить преображение, подобно тому, как змея меняют кожу. Мы должны обрести то, что действительно принадлежит нам. Как это работает? Воспитательный сценарий определяет каждого из нас. Ты был воспитан, вот так. Давайте еще раз вернемся к деревенской традиции. В крестьянских семьях растили много детей, и каждый был предназначен на определенную роль. Кого-то готовили к работе на земле, кого-то, как правило, дочь, ухаживать за пожилыми родственниками. Такие женщины не выходили замуж и оставались дома до самой смерти родителей, присматривая за ними. Семья моего отца не была исключением. Моя тетя проводила в последний путь своего отца, мать, а потом и сестру отца. Она полностью посвятила себя уходу за ними. Были в семьях и те, кому поручали заботу о младших братьях и сестрах, тоже, как правило, женщины. Один из мальчиков часто становился священником, а одна из девочек — монахиней. А кому-то выпадало продолжать дело родителей. Если все это невоспитательные сценарии, то что? Особенность таких историй заключается в недостатке осознанности. Невероятно, насколько полученное воспитание остается незаметным, хотя продолжает влиять на нас годами. Воспитательный сценарий прячется, маскируется и остается невидимым, поскольку стал частью нас самих. Тем не менее, способ его распознать существует. Нам может помочь анализ принятия решений. Делая важный выбор, мы можем заметить, как в него вмешивается наш воспитательный сценарий. Он словно невидимыми нитями тянет нас в определенную сторону, лишая возможности действовать автономно. Иными словами, когда мы оказываемся на распутье, наш воспитательный сценарий проявляет себя во всей красе, показывая, насколько прочно он в нас засел. Например, я сменил работу, и новая работа чем-то меня не устраивает. Внезапно я понимаю, что мой выбор был обусловлен воспитательным сценарием, согласно которому я хочу всегда быть полезным. Это убеждение родом из детства, которое в реальной жизни может оказаться несостоятельным. И я попался на его удочку. Проблемы, связанные с воспитательными сценариями, часто недооцениваются или упрощаются. Но если мы не будем обращать на них внимание, это может серьезно затормозить развитие всего общества. Триггер и воспитательный сценарий. На первый взгляд может показаться, что воспитательный сценарий схож с триггером, понятием, которое в моей формулировке представляет собой весьма специфический эмоциональный опыт. Речь о реакции, связанной с перенесенным ранее страданием, которая активизируется в определенных ситуациях, обычно конфликтных, когда дела идут не так, как нам бы хотелось. Эпизоды, имевшие место в далеком детстве, внезапно вспоминаются во взрослой жизни, когда мы слышим некоторые слова или, сами того не желая, испытываем определенные переживания. Воспитательный сценарий, как и триггер, родом из нашего детства, но он не столько действует в сфере эмоций, сколько проявляется в нашем поведении, решениях, выборе, планах. Он связан не с отдельными реакциями, которые могут быть случайными и приходящими, а скорее с тем, что составляет основу жизни человека, его глубинную сущность. Он не столь очевиден как триггер, но, как следствие, более коварен и влиятелен. Распознать триггер довольно легко, а вот воспитательный сценарий идентифицировать гораздо сложнее, поскольку он облекает и наполняет нас, представляет собой часть нашей сущности, нашу неотъемлемую характеристику, как, например, цвет глаз. Мы воспринимаем его как должное и даже не замечаем, тем труднее бывает освободиться от него. Далее я выделил основные различия. Единственное сходство и триггер, и воспитательный сценарий формируются в детстве. Основные признаки триггера. Первый логика реакции заставляет нас реагировать определенным образом на слова или события в настоящем, чтобы справиться с болью от лишений и страданий, пережитых в детстве. Второй — эмоциональный конденсат, который резонирует в нас в определенных конфликтных ситуациях. Третий — боль, внутренняя рана, заключается не в самой фразе, а скорее возникает, когда мы слышим эту фразу. Основные признаки воспитательного сценария. Первый — логика импринтинга и непроизвольного усвоения, отражает способ, которым взрослые хотели выстроить наше развитие. Второй — одежда, которую мы носим, наша вторая кожа. Третий — происхождение полностью внешнее. Это запечатленный в нашем сознании родительский голос. В некоторых семьях до сих пор встречается воспитательный сценарий козла отпущения, хотя и реже, чем прежде. Наличие в доме ненормального может служить эффективным приемом, позволяющим предотвратить крах сложившегося уклада и избежать необходимости осознания проблем внутри семьи. В прошлые времена, которые, к счастью, остались позади, так заполнялись психиатрические лечебницы. Перенос всего зла в одну точку системы дает ей возможность существовать, поддерживает ее, подобно подпоркам. Уберите их, и все рухнет. Он словно одержимый. На приеме родители рассказывают о своих четверых детях, появившихся на свет с интервалом в 2-3 года. Они утверждают, что все хорошо, если не считать, третьего по счёту ребенка, пятилетнего мальчика. Мать так прямо и говорит, он словно одержимый. Ей вторит отец, мы не в состоянии не справиться с ним, не понять его. Ему невозможно ничего объяснить, он никого не слушает, мы не знаем, что с ним делать и к кому еще обратиться за помощью. Все остальные дети, к счастью, нормальные, а вот мать И добавляет, иногда мне кажется, что ему передались психиатрические проблемы дяди моей жены. Последующий анализ сложившейся семейной ситуации показал, что остальные мальчики тоже отнюдь не были ангелочками. Однако это никак не меняло отношение родителей к третьему ребенку. Они создали тотальную негативную проекцию. Такое часто бывает и в школах. Одного ученика назначают паршивой овцой, чтобы остальные могли жить спокойной, нормальной жизнью. Если триггер связан с реактивностью, то воспитательный сценарий, напротив, маскируется, делая вид, что он не посягает на нашу свободу. Он незаметен, и нам может показаться, что его вовсе не существует. Он следует за нами, как наша тень на прогулке в солнечный день. Кто же обращает внимание на тень? Воспитательный сценарий может также зародиться внутри генеалогического древа и быть связанным не только с самим индивидуумом, но и с его родителями, бабушками и дедушками, или даже с прабабушками и прадедушками. Анализ генеалогического древа позволяет нам обнаружить в истории семьи некоторые повторяющиеся мотивы, нависающие над нами словно тени. Эти отголоски минувших дней могут подталкивать нас к определенному поведению, выбору или решениям, не вполне нам свойственным. Скорее, они отражают опыт других людей из прошлого нашей семьи. Еще совсем недавно в западной культуре было принято давать детям имена в честь родителей отца или матери. Это был широко распространенный обычай, гарантировавший, что никто не сойдет с проторенных генеалогических путей. Ситуации, о которых мы говорим, кажутся на первый взгляд простыми, однако они часто ускользают от нашего внимания и остаются неосознанными. Семейная история всегда таит в себе сюрпризы и совпадения, повторяющиеся паттерны, помогающие нам разобраться в себе и отнестись к своей натуре с большим пониманием. Удушающий пузырь. Уже вполне взрослая дочь совсем съехала с катушек, бесцельно прожигает жизнь, транжирит деньги родителей, злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Она сама не может выбраться из этой ямы, а мать с отцом. Бессильны и не могут на нее повлиять. Девушка уже достигла совершеннолетия. Когда я начал задавать наводящие вопросы, выяснилось, что каждый из родителей потерял в свое время сестру-подростка в результате различных несчастных случаев. Наложение этих двух травм запечатлелось в семейной памяти. Поведением девушки управлял своего рода синдром выжившего. Она оказалась внутри пузыря гиперопеки и чрезмерной тревожности и отчаянно пыталась из него вырваться, чтобы иметь возможность жить и развиваться самостоятельно. Нас подхватывает и несет мощное течение, над которым у нас нет полного контроля, а иногда и никакого контроля вообще. Разумеется, мы должны сделать все возможное, чтобы справиться с ним и выбраться на берег. Но прежде нам придется сразиться со множеством драконов, о чем мы поговорим в следующей главе. Бывает и так, что из-за тяжелой утраты в семейную травму вовлекается новорожденный, он получает имя умершего, а вместе с именем и его судьбу как будто бы новая жизнь, следуя семейной логике, призвана возместить потерю, что создает немалые сложности тому, кто вынужден бессознательно, постоянно сравнивать себя с фигурой, которую он замещает в семье, как, например, в истории Филиппо. Пиппо родился. Я был первым долгожданным мальчиком в семье моей матери и еще более долгожданным в семье моего отца, недавно пережившей огромное горе. Они потеряли сына, брата моего отца, в годы Второй мировой войны, во время наступления итальянских войск в России на Дону. В результате выбор моего имени оказался одним из ключевых моментов, связанных со сменой поколений. Убитого на войне сына звали Филиппо. Разумеется, первый же мальчик, родившийся в семье после войны, должен был получить это имя. Роды проходили дома, и в тот момент, когда акушерка приняла меня, бабушка бацовской линии воскликнула «Пиппо родился!». Отныне и навсегда для родственников и близких друзей я стал Пиппо, как называли когда-то моего погибшего дядю. Это навязанное уменьшительное имя всегда приводило меня в сильное эмоциональное смятение. Так создается недвусмысленное генеалогическое заклинание. В жизни ребенка возникает некая призрачная сущность, пришедшая из далекого трагического прошлого. Это не просто использование имени погибшего предка в качестве сохранения семейной преемственности, В некотором роде здесь речь идет о воскрешении мертвого, непосильной ноши для новорожденного, о чем его родители даже не подозревают. Такие имена, данные детям, несут в себе практически судьбоносное значение. Особенно часто это происходило в прошлом, однако встречается и в наши дни. Воспитательный сценарий может сформироваться и под влиянием событий, произошедших в период беременности, во время родов или в первые годы жизни ребенка. Гиперопекающий воспитательный сценарий, в котором всепоглощающая материнская забота носит почти нездоровый, удушающий характер, часто растет из страхов, связанных с трудными родами, когда младенцу уже при появлении на свет приходится пройти через тяжелые испытания. У матери возникает потребность защищать свое дитя любой ценой. Неугомонный малыш. Супружеская пара возрастом около 40 лет обратилась ко мне по поводу своего трехлетнего сына. Воспитательницы в детском саду считали его слишком активным, непослушным, агрессивным по отношению к другим детям. По их мнению, мальчик был неуправляемым. Мы начали обсуждать проблему, я задавал вопросы, и когда дело дошло до обстоятельств рождения ребенка, мама расплакалась. Оказалось, что когда она была беременна, ее собственная мать тяжело заболела и едва не умерла. В момент родов обнаружилось тазовое предлежание плода и пришлось сделать кесарево сечение. Женщина винила в этом себя. По ее мнению, малыш развернулся из-за того, что она слишком много нервничала, переживая за свою маму. Была и еще одна проблема, связанная со сном. Ребенок спал максимум 9,5 часов. Явно недостаточно, так что пришлось над этим поработать. Ко второй встрече им удалось увеличить продолжительность сна на час, но и этого было мало. Мы снова заговорили о родах, и женщина опять разволновалась. Тогда меня вдруг осенило. Я предположил, что гиперактивность и неуправляемость ребенка служили постоянным сигналом матери, что он жив, несмотря ни на что. Его беспокойное поведение постоянно напоминало матери о его присутствии, в том числе и по ночам, как бы говоря ей, что нет причины для излишней тревожности. Женщина посмотрела на меня ошарашенно, а затем сказала, «Наверное, вы правы». Судя по всему, так оно и есть. Понимание, пришедшее к этой женщине, должно помочь ей выбраться из замкнутого круга тревожности и чувства вины. Как пережитые горе, так и трудные роды затрагивают тему выживания и вызывают у родителей эмоциональное напряжение, от которого нелегко избавиться. Ребенок своим поведением напоминал маме, что он справился, что проблема выживания решена, и тем самым по-своему старался помочь ей освободиться от сожалений и гнетущего чувства вины.